Говорят, венецианский художник Фортуни открыл секрет их выделки, и каких-нибудь несколько лет спустя дамы получат возможность гулять, а главное — сидеть у себя в платьях из той дивной парчи, которую Венеция для своих патрицианок по-восточному разузоривала. Впрочем, я не знаю, понравится ли мне это... Не покажутся ли такие одежды на современных женщинах чересчур анахроничными даже во время гонок? Потому что наши теперешние прогулочные суда — это полная противоположность судам тех времен, когда Венецию называли «королевой Адриатики». Самая большая прелесть яхты, убранство яхты, туалетов яхты — это их морская простота. А я так люблю море. Откровенно говоря, мне больше по душе нынешние моды, нежели моды времен Веронезе и даже Карпаччо. Самое красивое в наших яхтах, особенно в небольших яхтах. Громадных я не люблю, это уж почти корабли. Тут, как и в шляпах, нужно соблюдать меру. Это гладкость, простота, ясность, сероватый тон, в облачные голубоватые дни с молочным отливом. Каюта должна иметь вид маленького кафе. Тоже можно сказать и о женских костюмах на яхте. Очаровательные легкие туалеты, белые и гладкие, полотняные, линоновые, шелковые, тиковые. На солнце и на синеве море они выделяются такими же ослепительно-белыми пятнами, как белые паруса. Впрочем, мало кто из женщин хорошо одевается, но уж зато некоторые великолепно. На скачках мадемуазель Лия была в белой шляпке и с белым зонтиком. Чудо! Я бы все отдал за такой зонтик. Я жажду узнать, чем этот зонтик разнится от других. Что же касается Альбертины, то по другой причине, по причине женского кокетства, у нее эта жажда была еще сильнее. Но если франсуа говорил о своем воздушном пироге «сноровка нужна», то здесь все дело было в фасоне. Он был маленький, кругленький, точь-в-точь точь китайский, — говорил о нем Эльстир. Я описала несколько дамских зонтиков, но все это было не то. Эльстир находил, что эти зонтики ужасны. Отличаясь строгим, безукоризненным вкусом, Эльстир даже в частности... частность же была для него не нечастностью а целым, усматривая разницу между тем что носили три четверти женщин и что внушало ему отвращение и красивой вещью которая приводила его в восторг и в противоположность мне ибо меня роскошь обесплоивала усиливала в нем желание писать чтобы постараться создать нечто столь же прекрасное а вот эта девочка поняла какие были шляпка и зонтик — сказал Эльстир, указывая на Альбертину, у которой глаза горели завистью. — Как бы мне хотелось быть богатой, чтобы иметь яхту, — сказала она художнику. — Я бы с вами советовалась, как ее обставить. Какие чудесные путешествия я бы совершала. Хорошо было бы съездить на гонки в Каос. Каос — английский курортный город, место популярных парусных гонок. И автомобиль. «Как ваше мнение, красиво выглядят женские моды в автомобиле?» «Нет», — ответил Эльстир, — «время для этого еще не пришло, ведь у нас очень мало настоящих портних, одна-две, коло, хотя очень уж она увлекается кружевами, дуссе, ширюи, иногда пакен, остальные сплошное безобразие». Так значит, есть громадная разница между туалетом от коло и от какого-нибудь другого портного? — спросил я Альбертину. — Колоссальная разница, чудила! — ответила она. — Ах, извините, только, увы, то, что обойдется в триста франков у кого-нибудь, у них будет стоить две тысячи. Но зато уж ничего похожего. Только невежды могут сказать, что разницы никакой нет. Вы совершенно правы, — заметил Эльстир. Но все-таки разница не столь существенна, как между статуей в Рэмском соборе и статуей в церкви Блаженного Августина. В церкви Блаженного Августина. Речь идет о церкви в Париже, построенной в 1860-1871 годах, с применением железных конструкций. отличается помпезностью и эклектичностью архитектуры.